Я был настороже, и только поэтому успел уклониться от дубинки, кое и слуга пытался ударить в меня по голове. Короткая деревяшка дубинки ударила по спинке стула, сломав ее. Слуга попробовал взмахнуть дубинкой еще раз, но так и застыл с поднятой рукой. Мой нож упирался ему в шею. «Дубинку отдай!» Слуга послушно протянул мне дубинку. Теперь отойди за стол, за хозяина, и не дёргайся, а то порежу обоих. Слуга послушно зашёл за спину хозяина и застыл как статуя. Что-то ты неласково встречаешь гостя, хозяин. Я не грабить пришёл, с деловым визитом. Ювелир сидел с потерянным видом. Челюсть его отвисла. Он явно не ожидал такого поворота событий. "Эй, хозяин, звать-то тебя как?" "Гитрих". "Немец? А зачем тебе?" "Понять хочу. Вот пришёл я к тебе с камнями, а ты напал, как последний разбойник. Знаю, что на Руси с такими делают. Если не знаешь, скажу: вешают без суда". хозяин побледнел слуга же стоял и стуканул жду ответа э видишь ли ты не принёс в числе других и этот камень ювелир пододвинул ко мне небольшой бриллиант да подтвердил я ну и что я сам его огранил и узнал свою работу в лето года 4 назад Заказал его мне русский купец для своей жены в подарок. И я ещё отправил его в перстень. И что я вижу теперь? Бриллиант есть, кольца нет. Возникает вопрос: где владелец перстня? Почему он не пришёл? Приходит неизвестно кто, неизвестно откуда, не хочет продать фамильную драгоценность. Откуда мне знать, Происхождение других камней? Может, их сняли с убитых владельцев? Я не хочу иметь с тобой никаких дел. Ты скользкий человек. После столь бурного монолога лицо ювелира покраснело. Он откинулся на спинку кресла и часто дышал. В принципе, на его месте я мог подумать так же. — Хорошо, я расскажу о появлении у меня этих камней. Я лекарь из Пскова. При нападении шведов на город попал к ним в плен. Когда мне удалось бежать из плена, убив шведа, вместе с его оружием я забрал у него кожаный мешочек с камнями. Сам же я никого не грабил и не убивал. Где взял трофеи тот швед, я не знаю, поэтому совесть моя чиста. Ювелир и слуга переглянулись. Хорошо, лекарь из Пскова. Я куплю у тебя эти камни, но это твой последний визит сюда. Договорились. Слуга вышел и вернулся с деньгами. Я сунул мешочек за пазуху, убрал нож в рукав. Слуга шёл по двору впереди, а я метра на два сзади. Кто его знать, что у него на уме. Когда я уже был за калиткой, Рыжий у левеносе. Осторожен ты, Опытин, и нож принёс, и себя защитить сымак. Не бахошь ты на лекаря. Уж бально луфка оружием владеешь. Жизнь научила. Не кидайся на людей с дубинками, когда не будьчина поришься на нож. Рыжий хмыкнул и закрыл калитку. Вот влип. Но кто же мог подумать, что ювелир опознает камень? Теперь придётся искать другого покупателя, а это непросто. Ювелиры не кузнецы, не на каждом углу сидят, и никто не даст гарантии, что и у другого ювелира не будет такого же рыжеволосого слуги с дубинкой. Только сейчас, на обратном пути, пришло понимание грозившей мне опасности. И запаздал и страх. Вот ткнули бы по темечку, тело сбросили бы в отхожую яму. Камни себе и привет. А если бы даже и не убили, а передали городской страже их двое, и наземцы и быстрее поверят. Утверждали бы, что я хотел их ограбить, напал с ножом, и разбираться бы никто не стал, ведь видаков двое. усидор налево на суку как пить дать и выходит, что я только чудом выскользнул из лап смерти пару раз на обратном пути я оборачивался кто их знает этих чужеземцев пойдёт слуга следом проследит где живу и жди потом служивых из разбойного приказа мне вспомнился измождённый вид ювелира И в памяти сразу всплыло, как злой кощей над златом чахтят. А ведь верно подмечено. Поскольку время было обеденное, откушал, оставил деньги, взял несколько камней, пошел на торг. Я выбрал самый крупный камень и стал обходить лавки злато-кузнецов, так на Руси ранее назывались ювелиры. Маленький камень показывать не стоило, его просто могли купить. Большой же стоил дорого. Наверняка покажут дорогу к тому, у кого есть большие деньги. Четвертая попытка оказалась удачной. Молодой веселый ювелир, наверняка под мастерье, осмотрев камень, сказал — Таких денег, чтобы камень сей купить, ты в лавках не найдешь. Ступай в крайний ряд. Там спроси лавку кривого Евстрата, с ним и поговори. Евстрат оказался не кривым, а косым. Оба его глаза как-то странно косили, и невозможно было понять, на тебя он смотрит или в сторону. Осмотрев камень, Евстрат бросил: "Беру. Не торопись. Сколько заплатишь? 100 рублей серебром". Договорились. "А эти возьмёшь?" Я на ладони протянула оставшиеся камни. Ювелир посмотрел по сторонам, а может быть, мне так показалось, и с его косыми глазами: "За все камни денег здесь нет. Вот тебе за тот, что договорились. Ещё камни есть?" "Есть". Я решил рискнуть. "Скажи, куда подъехать и жди вечером. Договорились?" Только если придёшь не один, да с чёрными мыслями, пеняй на себя. Я назвал ему Постоялый двор. Жди, боду непременно. Я завернул оставшиеся камни в тряпицу и отправился на Постоялый двор. Там достал из-за наличников мешочек с камнями, зарядил пистолет, вытащил саблю из ножен и сунул в постель под одеяло. Коли ювелир придет с нехорошими мыслями, я смогу одного застрелить из пистолета и мгновенно выхватить из-под одеяла обнаженную саблю. Некрасиво будет, если он придет с благими намерениями, а я встречу его с пистолетом за поясом и саблей на боку. Когда начало смеркаться, раздался стук в дверь. — На пороге? Стоял хозяин постоялого двора. К тебе гости пускать? Да, я жду. Из коридора шагнул в комнату Кривой Евстрат. Я усадил гостя на лавку, сам уселся на постель. Камни в мешочке лежали на столе. Вот товар, смотри, оценивай. Евстрат вытащил лупу и смотрел каждый камень. Что-то бормоча себе под нос и тарапая на клочке бумаги, затем выпрямился. Беру всё за 600 монет. И серебром ли, золотом? Лучше золотом, меньше места занимают. Евстрат поднялся, приоткрыл дверь. В комнату вошли два богая. Рука моя невольно метнулась за распахнутую полукафтана, где находился пистолет. Движение не стало без внимания ювелира. Не торопись, остынь. Я купец а не тать. Меня вся Москва, а то и пол России знает. Амбалы внесли сундучок и застыли у дверей. Я встрад отсчитал монеты и сложил их стопками на столе. Пересчитай. Я смотрел, всё верно. Евстратцы, не спеша, собрал камни в мешочек и уложил в сундучок. ПоreturnData есть? Нет. Я бы с удовольствием обмыл сделку, но дела. Нурят ещё товар. Милости прошу, дорогу знаешь. Мугей подхватили сундучок, открыли дверь и все быстро удалились. Ни фига себе, чётко, быстро и с подстраховкой. Такой организации дела на Руси я ещё не видел. Вот тебе и кривой. Мне у него ещё поучиться надо. Я запер изнутри дверь. Дело сделано. Пересчитав деньги, я уложил всё в кожаные мешочки. Выглядело уж больно наглядно. Надо бы подыскать что-нибудь более невзрачное. Заберёг дверня ключ, я спустил к саخاذяину. Не видели гости-то? Нет. Я было подумал, долги выбивать пришли. Больно здоровые ребятки-то. Мешок купить хочу. Нет ли на продажу? Как-нибудь найдём. Да и покушайте курицу жареную, вина, пряженцев в комнату принеси. Всё сделаем, гость дорогой. Через несколько минут шаманчишка половой принёс заказанную еду и мешок. Расплатившись и дав и на чай, я запер дверь. Деньги большие, надо быть осторожным. За сумму во много раз меньше её могут голову свернуть. А тут больше 2000. Деньги по нынешним временам просто огромные. Не у каждого князя столько наберётся. Но, ну, конечно, у князя есть и земля в уделе, крепостные, дома, но монетами